Его слава и репутация изменчивы, как луна. Еще совсем недавно его чурались, точно прокаженного, а нынче превозносят, как героя, как светоч христианского мира. И даже его нищий, ограбленной богемией, овладело ослепление, когда он возвратился после своих блистательных побед. Настойчиво предостерегал аббат епископа, чтобы тот ни в коем случае не связывался с Люксембуржсом. Вся его политика в конечном счете бесцельная потеха. «Волны блистая, мерцая, усталого путника манят, бросься доверчиво в них, тут же затянут на дно», — процитировал он. Благодушно с присущим поклоннику пристрастием к анализу разбирал он Люксембуржца и его поведение. Иоган при всей своей утонченной рыцарственности недовольствуется тем, чтобы отыскивать в лесной чаще великанов и закованных в броню людей. Он предпочитает гораздо более пестрые приключения в мире политики. Неуспех влечет его, влечет опасная жажда, беспорядка, хаоса. Где бы в оголтел Европе не начиналась свара, враждали между императором и папой, или между королем и претендентом на корону, между Францией и Англией, между ломбарскими городами, между маврами и кастильцами, нигде без Люксембуржца не обойдется. Затевать союзы и соглашения, сватать, устанавливать связи и разрывать их, вести войну и заключать мир, быть всегда в гуще свалки, наживать врагов, друзей, захватывать солдат, страны, отдавать их. «Только не деньги», — вздохнул епископ. Аббат закончил, любуясь изяществом своего красноречия. От этого гениального прожектера не укроется ни одна отдаленнейшая возможность. Он покушается на весь Запад, ко всему протягивает руки, захватывает, роняет. В то время как его богемия хереет, он заглатывает все новые привилегии. Страны, города, разбросанные за всеми рубежами, чудовищно раздувается. Степенный ласковый аббат выпрямился, заговорил словно с церковной кафедры Но как бы этот господин Йоган не носился по свету, смеющийся, расфронченный, всегда без денег, всюду нарушая клятвы, всюду очаруя пылкой, победоносной любезностью, все же и ему положен предел. Его деяния не принесут плодов, они безумны, в них нет Бога. Иногда богемец представляется мне куклой, призраком. Мера присуща всему, и всему существует граница, процитировал он древнего писателя. Епископ тоже так думал. Но до тех пор может пройти еще немало времени, пока, во всяком случае, Бог не положил предела богемцу, и он, бедный епископ, заполучил его на свою шею. Речистый аббат не знал, что еще прибавить, и оба прилата молча стали смотреть в окно, на рыжую тучную землю, на смелое очертания коричневато-фиолетовых гор, отягощенных плодами созревавших в садах и виноградниках. Нет, пока богемцу не был положен предел. Напротив, Иоган сидел в солнечном триенте весело и крепко, развалясь, потягиваясь, предоставлял мягким ветрам южной осени играть его длинными волосами и красивой пышной бородой. Любезничал с тирольскими дамами, немками и итальянками. По всей Ломбардии разносилась весть, по богатым могущественным городам, по замкам непомерно гордых баронов. Иоганн Богемский здесь, король Иоганн, сын Генриха VII, римского императора, Иоганн — рыцарь из рыцарей Запада, звезда Гибелинов. Бургундские, богямские, рейнские рыцари и военачальники в эту чудесную благословенную осень перевалили со своими отрядами через Бреннер. Из Мюнхена недоверчиво косился на все это император Людвиг. В Авиньоне забеспокоился папа Иоанн XXII и снова весь Запад взирал на лучезарного непостижимого причудника. Главари партии и дворяне из долины По на перебой старались привлечь его на свою сторону, засылали к нему послов, подарки. От Мастино де Скала и его брата, властители Вероны, пришли две великолепные арабские лошади. Но Бреше предложил ему через своего викария Фредрико дель Кастельбарко не только коней. Она предложила ему себя в пожизненное владение. Альгригетто из Лицаны приказал выдать четыре тысячи марок веронским серебром казначею Иоганна, просил короля, под защитой которого находились Тоскана и Ломбарде, отдать ему вленное владение бришанское побережье озера Гарда. Очутился здесь друг и мессере Артезе из Флоренции, банкир, серый, невзрачный, подобный тени с двумя братьями, очень на него похожими и с очень большими деньгами. И тогда, без особых предупреждений, втихомолку Иоганн тронулся в путь. Его сопровождали лишь несколько тысяч всадников. Но все великолепно вооруженные, отборные войны сверкая прошумела светлая рать посытый зрелой горной стране стояла сладостная сочная солнечная осень огромные грозди туги плоды с фиолетовых смугловатых гор серебристый стальной поток изливался в ломбарскую равнину словно невеста слалась она под ноги пришельцем Бергама, Паве, Кремона — отдались ему без единого взмаха меча. Знамена, колокола. Представители власти на коленях подносят ключи от городов. Славные бароны смиренно умоляют о подтверждении их ленных прав. Навара, Верчели, Модена, Реджо заняты его рыцарями. Торжественный въезд. С балконов пестрых домов — Разряженные женщины смотрят во все глаза на победителя, который не в трудах, поту и пыли завоевывает эту огромную обильную страну, но празднично, словно танцует. Император крайне встревоженный, отправляет особых послов сначала бурграфа Нюрнбергского, затем графа Неефенского выяснить, чего, собственно, ищет богемец в Италии. Иоган невинно ответствует, он день не замышляет никакого зла против Людвига. То, что он берет, он берет для империи. Он желал бы только посетить могилы своих родителей, римского императора Генриха VII, чья могила в Пизе, и матери, чья могила в Генуе, и, если возможно, перевести их останки на родину. В то время, как на Рождество все колокола в Мюнхене молчали под папским интердиктом, а император Людвиг во дворцовой часовне, воздев обнаженный меч, как защитник всего христианского мира, перед небольшой свитой читал рождественские Евангелия, состоялся блистательный въезд Иоанна в Брешию. Прибыл ли он ради императора или папы или же только ради самого себя никто этого не знает знает ли он сам он называет себя наследником императора миротворцем гонзаки в мантуе висконте в милане склоняются перед ним все ломбарское королевство само падает ему в руки как плод сорванной светки Его резиденция — на обоих берегах реки По. Ни один римский император не держал столь пышного двора. Он заставляет присягать себе все страны от Адриатики до Лигурии. Улыбается непроницаемо, сыто, загадочно. Был ли у него твердый план, когда он спускался на равнину? Ныне он могущественнейший властитель христианского мира. Владеет землями вверх и вниз по Рейну, и в большей части самой Франции ему принадлежат и земля, и власть. Владеет Богемии, Моравии, Селезии, забрался в глубь Польши, владеет Нижней Баварии через дочь Каринтии, Крайной и Тиролем через сына. Охватил словно тисками Вытельсбаха, окружил кольцом Габсбурга, владеет теперь богатым, пленительным королевством Северной Италии. Потягивается, дышит полной грудью, устраивает празднество, привлекает к своему двору красивейших женщин. Временами невзрачной подобной тени появляется вместе с братьями и флорентиец Мессере-Артезе, ждет на почтительном расстоянии, скромно, усердно кланяется. Девочка Маргарита росла в замках Цаноберг, Грис, Тироль. Училась охотно и много. Расспрашивала рассудительного, речистого и ласкового Абата Иоанна Виктринского обо всем, что видела и слышала. Почему, как? У Абатис Штамского и Зоненбергского монастырей училась теологии. Пышность Торжественная стройность литургии вызывали в ней восхищение. Она бегло говорила и писала по-латыни и по-итальянски, пламенно интересовалась вопросами политики и экономики, внимательно слушала лекции ученого Аббата по истории, и в то время как другие, скучая, посмеивались над его отвлеченными политическими теориями, она бывала не наслушается его. Обстоятельно знакомилась через многочисленных иноземных гостей отца с жизнью других стран и дворов. Узнав, что Людвиг фон Виттельсбах — баварец, избранный римским императором, четвертый, носящий это имя, не говорит по-латыни, она насмешливо фыркнула. Она много путешествовала по стране, в экипаже и в носилках, запряженных лошадьми вверх и вниз по горным ущельям, по уступам, мимо плодовых садов. Проезжала, глядя вокруг внимательными, умными глазами, через красочные города Миран, Боцен. Разглядывала горожан, их каменные дома, ратушу, рынок, стены, позорный столб, постоялые дворы, бани, трупы казненных перед городскими воротами. Внезапно властно входила в крестьянские хижины и шалаши-виноградари. Добродушный король Генрих мало интересовался ею. Пусть делает, что ей вздумается. Иногда с нежностью осведомлялся, достаточно ли у нее платьев, не нужны ли ей еще украшения, лошади, слуги. Самое большее спрашивал ее мнение о новом фландрийском поваре, или о том, идет ли ему только что сшитый генуэский плащ. Он был поглощен вопросами моды, пожертвованиями в монастыри, пирами, приемами, турнирами, женщинами. Правда, когда она беседовала с его секретарем, рассудительным абаттом Виктринским, он посматривал на нее растроганно, говорил Беатрисе и ее мачехе, говорил своим гостям. «Милая девочка, что за умница!» От монахинь Маргарита научилась пить, и было удивительно, как из-под этого приплюснутого широкого носа, из этого по обезьяне выпеченного рта может литься такой красивый, теплый, выразительный голос. Принцесса Маргарита обычно не стеснялась выказать свои познания и говорила нерабея, Но она почти никогда не пела при посторонних. Вечерами под плодовыми деревьями пела она свои песни, замысловатые, из Италии, из Прованса и простые немецкие, как их пел вокруг нее народ. И даже когда она бывала одна, она вдруг обрывала пени. Ведь ее могли услышать гномы. Гномы жили во всех пещерах. Они пили и ели, играли и танцевали с людьми, но незримо. Только владетельный государь может их увидеть, если он по праву господствует над страной, где они в данное время пребывают. Ее отец видел гномов, а также бриксонский епископ, в чьи владения они иногда заходили. Якоб фон Шенна рассказывал ей подробно о гномах. Они пишут письма, у них есть государство, законы и правитель, они исповедуют католическую веру, тайно проникают в жилище человека, благосклонны к нему. Они носят при себе драгоценные камни, с помощью которых могут становиться невидимыми. Она спросила господина фон Шенна, зачем они делают себя невидимыми? господин фон Шенна уклонился от ответа. Случайно от служанки узнала она причину. От того, что они стыдятся своего безобразия. Ее бледное лицо стало мертвенно-бледным. Она судорожно глотнула. Тщательно и заботливо холила она свое тело. Каждый день принимала паровую ванну, мылась настоем из-за трубей, Французским мылом. Она завертывала зубной порошок в баранью шерсть перед тем, как чистить свои большие косо торчащие вперед зубы. Она втирала в кожу масло из винного камня, пользовалась румянами из сандалового дерева и белилами из растертых в порошок почек цикламена. На ночь надевала восковую маску, чтобы улучшить нечистый цвет кожи. Педантично, не щадя себя подчинялась она всем новейшим прихотям моды но когда она замечала что любую ядреную чумазую крестьянку мужчины провожают взглядом а ее никогда она сразу переставала думать обо всем этом набрасывалась с лихорадочным усердием на учение и политику в раз взвешивала и сравнивала власть Возможности влияния Габсбургов, Вительсбахов, Люксембургов, ибо Габсбурги, Люксембурги, Вительсбахи, не были для нее отвлеченными политическими понятиями. Люди, носившие эти имена, их знамена, их страны, геральдические звери на их гербах, их горы, реки, церкви слагались для нее в цельные и многозначительные образы. Альбрехт-Габсбургский Был, например, чертовски умен, энергичен, озлоблен, но он хромал. С ним хромали и его земли, Дунай, город Вена, лапа его геральдического льва. Король Иоганн — люксембуржец, не только галантный, видавший виды светский человек. Тоскана и Ломбардия — это его ноги, Рейн и Эльба — его артерии, солнечный Люксембург, его сердце. А Баварию она не могла себе представить без длинного задумчивого носа императора Людвига и без его громадных, странно мертвенных голубых глаз. Когда эти три государя, выслеживая, подкрадывались друг к другу, договаривались, воевали, в их лице воевал и насмехался над собой весь мир, А в облаках геральдического зверя их знамен вели между собой жестокую мистическую борьбу. Своего супруга, принца Югана она видала не очень часто. Рослый и долговязый, он казался все же не по летам отсталым. Его худое, почти красивое лицо становилось все грубее, тупее, И из-за маленьких, глубоко сидящих глазок все злей. Он ненавидел книги, едва умел писать, любил физические упражнения, дрался с мальчиками, с сыновьями слуг, предпочитал их своим товарищам из дворян, охотился, ездил верхом, ставил птицам селки, был искусен в соколиной охоте, ловил дичь капканами, мучил животных. Над крестьянами шутил злые шутки. Один крестьянский парень, не знавший принца в лицо, поколотил его. Был пойман, посажен в колодке, бит плетьми. Принц жадно смотрел на это, подзадоривал палачей. Маргариту он высмеивал за нелепую поповскую ученость. При случае воровал у нее ее рукописи, трепал прическу. Она терпела. Необходимо ведь, чтобы ее мужем был люксембуржец. С его неотесанностью приходилось мириться. Но в ее сердце безмолвно росли гнев и презрение. И кросьен де Лаферт, адъютант и паш принца, желал своему молодому господину провалиться на самое дно преисподней.